В одной находились сейчас вилкокс и кости, а другую они еще не обследовали. В этой необследованной лощине Дэйн заметил ручеек. Он уже знал, что жизнь на лимба жалась к воде, где вода там жизнь. Берега ручья заросли травой и кустарником, были там и крохотные плантации, Дэйн насчитал их штук десять. Только на этот раз на плантациях работали. Два лимбианца медленно двигались между рядами растений,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 Охотники подошли к фермерам и бросили шест. В бинокль было видно, как все они встали в круг, сплетя щупальца. На плечо Дэйна легла рука. Он вздрогнул и обернулся. Перед ним, приложив палец к губам, стоял Мура. «Тихо!» — сказал Стюарт шепотом. «Сюда направляется какой-то краулер!» Лимбианцы снова на секунду замерли и вдруг с необычайной скоростью бросились в рассыпную. Берег ручья опустел. В утренней тишине послышался хруст гравия и щебня под гусеницами, и в лощину вкатился краулер. Камил оказался прав, это была нестандартная машина. Она была узкая и очень длинная, и корпус ее при движении как-то странно изгибался, словно на шарнирах. За пультом управления сидел человек. Лицо его закрывал козырек шлема, а одет он был точно так же, как Рич и его люди. Пальцы Муры стиснули плечо Дейна, но Дэйн и сам заметил легкое движение в кустарнике. Потом между кустами проскользнул лимбянец, прижимая к своему верхнему шару увесистый булыжник. За ним последовал второй, тоже с булыжником. «Достанется ему!» — едва слышно прошептал Мура. Краулер неспешно катился вперед, хрустя гусеницами по гравию и расплескивая воду ручьев.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 Град очень точно направленных камней обрушился на краулер и на водителя. Один булыжник попал прямо в шлем. Водитель сдавленно охнул, приподнялся и повалился на пульт. Машина вильнула, наехала одной гусеницей на выступ скалы и угрожающе накренилась. Дэйна и Мура торопливо скатились с утеса. Водитель, несомненно, заслужил то, что получил. Но он был человеком, и они не могли позволить ни гуманоидам расправиться с ним. Лимпианцы исчезли, но Дэйн и Мура приняли все меры предосторожности. Добежав до Краулера, они прежде всего окатили окружающий кустарник из излучателей. Затем Дэйн подхватил обмякшее тело водителя и поволок его за скалу, подальше от кустов, где при необходимости они могли бы выдержать новую атаку лимбианцев. Мура прикрывал его с излучателем наготове. Впрочем, нового нападения не последовало. Может, подействовал излучатель, а может, их напугало появление еще двух землян, но только лимбианцы больше не обнаруживали себя. Лощина теперь казалась совершенно пустой. Остались только Мура с Дейном, да распростертое у их ног тело. «Попробуем взобраться». Дейн кивнул в сторону утеса. Мура усмехнулся.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 которую тут же подвесил к собственному поясу. Затем ослабил подбородочный ремень, стащил с водителя треснувший шлем и принялся деловито хлестать по небритым щекам. Это подействовало. Гангстер заморгал и приподнялся. Мура, рванув за воротник, помог ему сесть. «Пора идти», — сказал Стюарт. «Ну-ка». Вдвоем они поставили гангстера на ноги и повели в обход утеса к укрытию, где находились Вилкокс и Кости. Гангстер ничего не соображал, он только старался удерживать равновесие. Тем не менее, Мура крепко держал его за руку, и Дэйн догадывался, что Стюарт готов в любой момент применить один из трюков вольной борьбы, в которой он не имел себе равных на борту королевы. Сам Дэйн то и дело оглядывался, Ему очень не хотелось стать мишенью для точно брошенного булыжника. Рассуждая логически, лимбианцы должны были принять их за союзников этого мерзавца, так что теперь, видимо, не осталось никакой надежды установить с ними торговые отношения. Но не могли же они бросить человека на растерзание негуманоидом. Гангстер сплюнул кровь и сказал, обращаясь к Муре, «Вы что, люди Омбера? Я не знал, что вас тоже сюда вызвали».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 извлек свой бластер и положил его на колено, уставив ствол прямо в живот пленнику. «Да, здесь немало кораблей», — произнес он. «Если бы не желваки, вздувшиеся на его сколах, можно было бы подумать, что он ведет светскую беседу. Как вы думаете, с какого из них мы?» Но пленник еще не был сломлен. «Вы с этого, с королевы солнца», — проворчал он. «С чего вы взяли?» — быстро спросил Мура. На других кораблях живых не осталось, а? Будет лучше, если вы нам расскажете все, дружок. Давай, выкладывай. Кости надвинулся на помятого гангстера и навис над ним. Выкладывай, красавчик, но ну, береги наше время и свое здоровье. А будешь запираться, у нас терпение лопнет, понял? Пленник понял. Понял угрозу, таившуюся в тихом голосе муры. увидел угрозу в огромных волосатых лапах кости. «Кто вы такой и что здесь делаете?» Снова начал Вилкокс. «Меня зовут Лев Снолл», — мрачно ответил гангстер. «Если вы с королевы солнца, то знаете, что я здесь делаю. И ничего у вас не выйдет. Мы будем держать ваши корыто столько, сколько нам вздумается». «Да что вы говорите?» Растягивая гласные, насмешливо произнес Вилкокс. «Значит, вы будете держать этот корабль, что стоит на равнине, сколько вам вздумается?» «Какими же веревками вы его удержите?» Пленник оскалился в издевательской усмешке. «Нам веревки и не нужны», — сказал он. «Нам сама планета помогает. Когда нам надо, она у нас в мышеловку обращается». Вилкакс повернулся к Муре. «У него что, сотрясение мозга?» Мура кивнул. «Ну, что-то вроде». сказал он. «В точности судить не могу, я не медик», но мозги ему встряхнуло основательно. И Снол попал в расставленные сети. «Если вы думаете, что я чокнутый, так вы ошибаетесь. Вы же не знаете, что мы здесь нашли. Мы нашли машину предтечь, и она все еще действует. Она может притягивать корабли прямо из космоса и бьет их о камни. Пока она работает, вашей королеве ни почем не подняться. «Будь она даже полицейским дредноутом!» «Да мы и с дредноутом смогли бы управиться! Это нам расплюнуть!» «Занятные сведения», — сказал Вилкокс. «Значит, у вас есть какая-то машина, и она может вытягивать корабли прямо из космоса?» «Это здорово! А кто вам это сказал?» «Шепчущие?» Сноул побагровел. «Говорю вам, я не псих!» Кости положил ему руки на плечи и силой усадил на камень. «Да-да, конечно», — издевательски успокоительно загудел он. «Все так и есть. Большая такая машина, и управляют ею предтечи. Она протягивается в космос и делает вот так». Кулак Кости рывком сжался перед самым носом гангстера, точно он поймал муху. Но пленник уже немного оправился. «Хотите, верьте, хотите, нет, дело ваше», — сказал он. «Вот увидите, что будет, если ваш дубина-капитан попробует взлететь. Ничего хорошего не получится. А там в скорости и вас всех похватают». «Вы полагаете, нас так легко схватить?» — спросил Вилкокс, вздернув левую бровь. «Мы здесь уже довольно давно, а нас до сих пор так и не обнаружили». Снова задача их. «Что вы мне заливаете?» — сказал он, наконец. «Вы же с королевы». «На вас форма торговцев!» «Но вы в этом не совсем уверены, не так ли?» Вкрадчиво осведомился Мура. «Ведь может оказаться, что мы совсем с другого корабля, который вы зацепили этой своей ловушкой. Почему вы так уверены, что ни один экипаж не уцелел?» «Может статься, что уцелевшие до сих пор бродят по окрестностям. Если и так, то недолго им осталось бродить!» Вырвалась Уснула. Ну да, вы умеете с ними разделываться. С помощью вот этих штучек». Вилкокс поднял бластер. «Как вы разделались с экипажем Римболда?» «Меня там не было», — сипло сказал снул. Несмотря на утренний холодок, лицо его покрылось испариной. «А мне кажется, все вы преступники», — возразил Вилкокс все тем же светским тоном. «Кстати, вы уверены, что за вашу голову не назначена награда?» Тут пленник не выдержал. Он рванулся бежать, и только железная рука кости удержала его на месте. Да, да, да! Истерически завопил он. Да, назначено! Ну и что? Что вы можете сделать? Хотите убить безоружного? Нате, убивайте! Торговцы умели быть жестокими, когда это требовало время и обстоятельства. Но Дэйн превосходно знал, что Вилкокс ни за что на свете не причинит вреда безоружному человеку, даже если за голову этого человека назначена награда, и он поставлен космической полицией вне закона как преступник и убийца. Но тут в разговор снова вступил Мура. «Убивать? Зачем?» — спокойно сказал он. «Мы вольные торговцы, и вы прекрасно знаете, что это значит». «Быстрая смерть от бластера — слишком легкий способ перейти в мир иной. Но здесь, за пределами федерации на необжитых территориях, мы научились кое-каким приемам». «Вы меня понимаете, Лев Сноул?» Стюарт не строил угрожающей физиономии, его лицо оставалось добродушным и приветливым, но Сноул поспешно отвел взгляд. Он громко проглотил слюну. «Вы не посмеете!» Хрипло проговорил он без всякой уверенности в голосе. По-видимому, он понял наконец, что люди, которые стояли перед ним, гораздо опаснее, чем он думал вначале. В уголовном мире о вольных торговцах ходили самые недобрые слухи. Их считали не менее жестокими, чем космическую полицию, но торговцы вдобавок еще не были ограничены никакими уставами и наставлениями. И снова поверил, что этот маленький человек с приветливым лицом ни перед чем не остановится. «Что вам от меня нужно?» — спросил он. «Правду?» — сказал Вилкокс. «Я вам сказал всю правду, все как есть. Там в горах мы нашли установку предтечь. Она действует на корабли, когда они заходят в луч. Или в поле. Я не знаю, как она там работает». «Ее никто не видел, кроме самых головастых ребят, которые знают толк в разных там рациях». «Почему же королева села благополучно?» спросил Кости. «Да потому что эта штука была выключена. Ведь у вас на борту был Салзар». «А кто такой Салзар?» спросил Мура. «Салзар. Гард Салзар. Он первый разобрался, что за штуку мы здесь нашли. А когда сюда подвалили изыскатели, Салзар велел нам всем попрятаться». Он знал, что если эту планету выставят на аукцион, нам каюк. И тогда он схватил какую-то помятую посудину, которую мы кое-как залатали, и кинулся на Наксос. А там сами знаете, что получилось. Он задурил вам головы и привел сюда ваш корабль. Хороший корабль, пустой. Нам как раз такой был нужен, чтобы переправлять добычу. Добычу? А сами вы как сюда попали? Крушение? Крушение потерпел здесь Салзар 10 или 12 лет назад. Он отделался легко и пошел здесь шарить со своими ребятами. Ну, нашли они эту машину и стали в ней копаться, покуда не научились включать и выключать. А когда сюда прибыли изыскатели, его как раз не было и машина была выключена, чтобы не разбить его, когда вернется. «Жаль, что не разбили. Где машина?» — спросил Вилкокс. Снул помотал головой. Этого я не знаю. Кости придвинулся к нему, и он завопил. Да ей же богу, не знаю! Только сам Салзер и его ребята знают, где она и как работает. А сколько их? спросил Кости. Салзер, еще трое четверо. Она в горах, где-то вон там. Он ткнул трясущимися пальцами в сторону горного хребта. По-моему, ты знаешь больше. Начал Костину, Дэйн прервал его. «А что Сноул делал на краулере? Он этого тоже не знает». Мура, поправляя подбородочный ремень, опустил глаза и сказал. «Мне кажется, мы допускаем некоторую оплошность. Следовало бы выставить наблюдателей. Может быть, в лощине появятся друзья Снола». Сноул молча рассматривал носки своих ботинок. «Я погляжу», — сказал Дэйн и побежал к утесу. На первый взгляд на пустоши со вчерашнего вечера ничего не изменилось. По-прежнему неприступной крепостью возвышалось наравнение королева с задраенными люками. По-прежнему копошились вокруг нее гангстеры. Но по направлению к утесу двигался еще один диковинный краулер. Позади водителя сидели двое гангстеров, а между ними Дэн с замиранием сердца увидел человека в желтой форме торгового флота. Лица его Дейн не мог разглядеть даже в бинокль, но это, конечно, был Рип. И пока Дэйн смотрел, стало совершенно очевидно, что краулер идет кустью той самой лощины, где Снол попал в засаду. Вот он случай, не только освободить Рипа, но и пробить изрядную брешь в рядах противника. Дэйн подполз к краю утеса и, не осмеливаясь крикнуть, Принялся яростно размахивать руками, стараясь привлечь внимание своих товарищей внизу. Его сразу заметили. Вилкокс и Мура кивнули, а Кости немедленно уволок снола в глубь пещеры. Тогда Дейн вернулся на свой пост и стал с нарастающим возбуждением ждать, когда Краулер войдет в лощину.